Глава вторая На этот раз уж никакое непредвиденное несчастье не помешало Балу. День близился, день наступил. Утро прошло в несколько тревожном ожидании, но вот к обеду в яви и в оплоти прибыл в Рэндаллс Фрэнк Черчилл, и всем тревогам настал конец. Они с Эммой покамест не виделись. Второе свидание должно было состояться в Короне. но хотя бы не просто, как обычная встреча на глазах у всей толпы. Мистер Уэстон просил ее приехать пораньше, по возможности сразу же после них, дабы, покуда никого нет, сказать свое мнение о том, все ли внутри устроено с наибольшим приличием и удобством. И так молил, так настаивал, что она не могла отказать, и ей, соответственно, предстояло провести с молодым человеком некоторое время в спокойной обстановке. Она заехала за Гарриет, и они подоспели к короне очень удачно, почти следом за каретой из Рэндалса. Фрэнк Черчилл, казалось, поджидал ее, и хотя ничего особенного сказано не было, взгляд его говорил, что их ждет чудесный вечер. Они всею компанией прошлись по комнатам, проверяя, все ли в порядке, но не пробыли вместе и нескольких минут, как к ним присоединились пассажиры следующего экипажа, чье приближение к дверям короны Эмма заслышала небезозрядной озадаченности. «Отчего так рано?» — едва не вырвалось у ней горяча но оказалось, что это старые друзья, которые, подобны ей, явились раньше, по особливой просьбе мистера Уэстона, жаждавшего услышать их суждения. А за ними, буквально по пятам, прикатило и двоюрное семейство, тоже удостоенное заклинаний быть как можно раньше для той же цели. складывалось впечатление что скоро для предварительной инспекции съедется добрая половина всех приглашенных на бал эми стало ясно что она не единственная на чей вкус полагается мистеру эстон ей подумалось что не столь лишь завидное отличие быть любимицей и приближенной человека у которого такое множество любимцев и поверенных ей нравилась его открытая натура но эта душа нараспашку отчасти умоляла его в ее глазах дружелюбие ко всем, но не дружба со всеми и вся составляет достоинство мужчины. И такого мужчину она бы могла указать. Прибывшие обошли гурьбое помещение, все оглядели, все похвалили, и от нечего делать расположились полукругом у камина, обмениваясь всяк на свой лад, за неимением пока мест иных тем для разговора, замечаниями, суть коих сводилась к тому, что хоть и май на дворе, а как приятно погреться вечерком у огня. Эмма узнала, что этот тайный совет мог быть еще многочисленней, и не мистер Уэстон виною тому, что этого не случилось. Оказывается, по дороге из Рэндалса они останавливались у дверей миссис Бейтс предложить тетушке с племянницей воспользоваться их каретой. Однако обнаружилось, что тех привезут Элтоны. Фрэнк держался подле нее, но поминутно отходил, словно не находя себе места от какого-то внутреннего беспокойства. Он озирался вокруг, он шел к дверям, он прислушивался, не подъехала ли новая карета, то ли в нетерпении танцевать, то ли из боязни все время быть рядом с нею. Разговор коснулся миссис Элтон. «Я думаю, она вот-вот должна приехать», — сказал он. «Мне чрезвычайно любопытно увидеть миссис Элтон». — Я так много слышал об ней. По-моему, ей пора уже быть здесь. Послышался шум подъезжающей кареты. Он моментально сорвался с места, но тут же своротился назад. Совсем из памяти вон. Ведь мы с нею не знакомы. Я никогда не видел ни ее, ни мистера Элтона. Мне не пристало кидаться к ним первым. Появились мистер и миссис Элтон. Последовали приветствия, улыбки... «Но где же мисс Бейтс и мисс Ферфакс?» — спросил, оглядываясь по сторонам мистер Уэстон. «Мы полагали, вы их привезете». Он не слишком ошибся. За ними только что отослали карету. эми не терпелась узнать, каково будет первое впечатление Фрэнка от миссис Элтон, какие чувства вызовет в нем обдуманный шик ее наряда ее милостивые улыбки. Ему будет чем поделиться, ибо теперь, когда их представили друг другу, Он с должной учтивостью принялся ее занимать. Через несколько минут карета вернулась. Кто-то упомянул про дождь. «Я распоряжусь насчет зонтов, сэр», — сказал Фрэнк отцу. «Нельзя забывать о здоровье, мисс Бейтс». И он направился к выходу. Мистер Уэстон хотел было последовать за ним, но его перехватила миссис Элтон, дабы порадовать своим суждением об его сыне и столь летиво приступила к делу, что Фрэнк Черчилл, хотя и удалялся быстрыми шагами, должен был все слышать. «Прекрасный молодой человек, мистер Уэстон! Что правда, то правда! Помните, я вас честно предупреждала, что полагаюсь только на собственное суждение, и вот могу с удовольствием сказать, что приятно поражена. Очень красив, на мой взгляд, именно те манеры, какие я одобряю и люблю, выдают настоящего джентльмена. Ни тени самодовольства, фотоства! Я было бы вам известна, Не выношу фатовства. Оно мне положительно в Кленовые рощи фаты всегда были не в чести. Мы с мистером Саклингом их не жаловали. Почас говорили прямо в лицо, такие резкости. Селина умела лучше мириться с их присутствием, но она вообще до смешного миролюбива. Покуда речь шла об его сыне, мистер Уэстон был весь внимание Но как дошло до кленовой рощи, Он тут же спохватился, что прибыли дамы, что их необходимо встретить, и с лучезарной улыбкой поспешил прочь. Миссис Элтон обратилась к миссис Уэстон. — Не сомневаюсь, что это наша карета с мисс Бейтс и Джейн. У нас и кучер лихой, и необычайно резвые лошади. Здесь, кажется, никто не ездит быстрее нас. Какое удовольствие послать карету за друзьями! Вы, сколько я понимаю, любезно предлагали им свою. Но впредь «Вам незачем утруждать себя. Можете быть уверены, я всегда о них позабочусь». На пороге показались мисс Бейтс и мисс Ферфакс в сопровождении обоих джентльменов. И миссис Элтон, не смущаясь присутствия миссис Уэстон, видимо, сочла, что встречать их в равной степени и ее обязанность. Об этом всякому, который, как Эмма, наблюдал со стороны, свидетельствовали ее жесты и движения. Однако слова ее и слова каждого, кто находился в комнате, мгновенно потонули в безостановочном потоке, извергаемом мисс Бейтс, которая, уже входя, говорила и долго еще не умолкала после того, как примкнула к кружку, расположившемуся у камина. — чувствительны Чувствительнейше вам обязано, помилуйте, никакого дождя, нисколько. Мне сырость нипочем в таких толстых башмаках, и Джейн тоже уверяет, что... — Ба! — едва лишь переступив через порог. — Ба! Это изумительно! Это поистине великолепно! Блестяще придумано, даю вам слово. Все предусмотрено, сверх всяких ожиданий. И как ярко освещено! — Джейн, Джейн, посмотри! Видала ты что-нибудь? — Ну, мистер Уэстон, не иначе вы обзавелись лампой Аладдина. Добрая миссис Толкс просто не узнает собственную залу. Я встретила ее, когда входила в дом. Она стояла у дверей. — А, миссис Толк, — сказала я ей, но больше ничего не успела. В эту минуту к ней приблизилась миссис Уэстон. — Прекрасно, сударыня, благодарствуйте. Надеюсь, вы тоже искренне рады это слышать. Так опасалась, что у вас может разыграться мигрень. Видя окно, как часто вы проходите мимо, зная, сколько у вас должно быть хлопот, право счастливо это слышать. Ах, дорогая миссис Элтон, так вам обязана за карету. Как раз вовремя. Мы с Джейн были совсем готовы. Не задержали лошадей ни на секунду. Удивительно удобный экипаж. Да, но если на то пошло, мы должны вам принести благодарность, миссис Вестон. Миссис Элтон была столь добра, что заранее прислала Джейн записку. А не то бы мы непременно... Два подобных предложения в один день. У кого еще есть такие соседи? «Я и матушке сказала, даю вам честное слово, сударыня». «Благодарю, матушка себя чувствует как нельзя лучше». Отъехала к мистеру Вудхаусу. Я заставила ее взять с собой шаль, вечерами довольно прохладно, большую новую шаль, подарок от миссис Диксон по случаю ее свадьбы. Так мило, что она вспомнила о матушке. Куплена в Эймоте, а выбрана мистером Диксоном». Джейн говорит, там были еще три, которые им понравились, и это вызвало некоторые колебания. Полковник Кэмпбелл отдавал предпочтение оливковой. Джейн, милая, ты уверена, что не промочила ноги? Капнула, правда, всего два-три раза, но я уже так напугана. Хотя мистер Фрэнк Черчилл был необыкновенно... Даже циновка постельна, чтобы не ступать по земле. Никогда не забуду его необычайной предупредительности. Да, мистер Фрэнк Черчилл? матушкины очки, надо бы вам сказать, ни разу с тех пор не ломались. Заклепка больше не выскакивала. Матушка часто поминает вас добрым словом. Разве нет, Джейн? Разве не часто говорят у нас в доме про мистера Фрэнка Черчилла? Ага, вот и мисс Вудхаус. Здравствуйте, дорогая мисс Вудхаус. Как поживаете? Тоже хорошо, благодарю вас, отлично. Мы прямо как в волшебном царстве собрались. Такое превращение... «Нехорошо говорить комплименты, я знаю», — откровенно разглядывая ему, — «это было бы невежливо. Но даю вам слово, мисс Вудхаус, вы выглядите...» «Да, а как вам нравится прическа, Джейн?» «Вы у нас первый судья. Сделала ее своими руками. С поразительным искусством убирает себе волосы. Куда лондонским парикмахерам?» «А кто это? Доктор Хьюз?» «Так и есть. И миссис Хьюз тоже». Должна на минутку подойти к ним, сказать два слова. «Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, очень хорошо! Прелестно все устроено, вы не находите? А где же наш милый мистер Ричард? А, вон он! Нет, нет, не трогайте его, беседовать с барышнями куда более приятное занятие. Как поживаете, мистер Ричард? Видела, как вы на днях проезжали по городу верхом? Кого я вижу?» «Миссис Отуэй! И почтенный мистер Отуэй, и мисс Отуэй, и мисс Кэролайн! Целая толпа друзей! И мистер Джордж тут, и мистер Артур! Здравствуйте! Как все вы поживаете? Отлично! Очень вам обязана! На редкость хорошо! Мне не послышалось! Кажется, еще кто-то подъехал! Кто бы это мог быть? По всей вероятности, достойные колы! «Очаровательно, когда вокруг столько друзей! И как славно горит камин, так и пышет жаром! Нет, благодарю вас, я не пью кофе. Чашечку чая, пожалуй. Но можно потом, сэр, это не к спеху. Ах, вот и чай! Все так чудесно!» Фрэнк Черчилл воротился на прежнее место подле Эммы. И как только мисс Бейт затихла, она, сама того не желая, услышала, о чем беседует, стоя чуть позади, «Миссис Элтон и мисс Ферфакс». Фрэнк Черчилл стоял в задумчивости. Слышал ли их и он, она не могла сказать. После обильных комплиментов платью и внешнему виду Джейн, комплиментов, принятых весьма достойно и сдержанно, миссис Элтон явно выжелала ответных комплиментов, ибо теперь посыпалась «А как вам нравится мое платье? А отделка? К лицу не причесал меня нынче Райт?» вкупе градом прочих, относящихся до того же вопросов, на каждый из коих следовал терпеливый и вежливый ответ. Затем миссис Элтон сказала, «Вообще меня меньше всего на свете занимают наряды, однако в таком случае, как сегодня, когда на меня со всех сторон обращены взоры, а также из уважения к Эстонам, которые, несомненно, дают этот бал, главным образом в мою честь, мне бы не хотелось выглядеть хуже других». В жемчугах, я смотрю, кроме меня здесь очень немногие. И так, сколько я понимаю, Фрэнк Черчилл — отменный танцор. Ну что же, поглядим, какая из нас получится пара. Что он приятнейший молодой человек, этот Фрэнк Черчилл, мне уже ясно, он очень мне понравился. В этот момент Фрэнк и Риана принялся занимать Эмму разговором. и она не могла не заподозрить, что он услышал эти восхваления и больше слышать не хотел. На время он заглушил беседу обеих дам, но стоило ему сделать передышку, как вновь до них отчетливо донесся голос миссис Элтон. К ним только что подошел мистер Элтон, и супруга его воскликнула. «Ах, так вы все-таки отыскали нас в нашем уединении! Я как раз говорила Джейн, что вас, должно быть, скоро потянет нас проведать». Джейн с неудовольствием повторил фрэнк черчилл удивленно нахмурив лоб вольное обращение но по видимому мисс фферфакс ничего не имеет против как вам понравилось миссис элтон шепнула эмма вовсе не понравилось какая неблагодарность неблагодарность почему и переменяя вдруг хмурость на улыбку а впрочем нет не говорите почему я не хочу знать где мой отец Когда же мы начнем танцевать? Эмма его не понимала. Он казался обуян странным настроением. Он отошел искать отца, но быстро вернулся вместе с мистером и миссис Уэстон. Вышло маленькое недоразумение, и им необходимо было поставить о нем в известность Эмму. Миссис Уэстон только теперь пришло в голову, что придется просить миссис Элтон открыть бал. Она, вероятно, рассчитывает на это. и таким образом все их намерения предоставить это почетное право Эмме рушатся. Эмма приняла прискорбное сообщение мужественно. «И как тогда быть с кавалером для нее?» — сказал мистер Уэстон. «Ведь она будет ждать, что ее пригласит Фрэнк». Но Фрэнк, тотчас напомнив Эмме о данном ему когда-то обещании, объявил, что уже ангажировал даму, чем вызвал у своего родителя взгляд, исполненный одобренье. Но оказалось, что миссис Уэстон прочит в кавалеры миссис Элтон его самого. Им же вменяется помочь ей уговорить его, что они довольно быстро и сделали. Мистер Уэстон с миссис Элтон стали первыми, а мистер Фрэнк Черчилл с Эммой за ними. Эмми пришлось уступить первенство миссис Элтон, хотя она до последней минуты считала, что роль царицы на этом бале уготована ей. От этого прямо-таки впору было задуматься о замужестве. Перевес во вполне удовлетворенном тщеславии оказался в этот раз бесспорно на стороне миссис Элтон, ибо, хотя она и предполагала начать с Фрэнком Черчиллом, но отнюдь не проиграла от замены. Ещё неизвестно, кто из двоих танцевал лучше, мистер Уэстон или его сын. Впрочем, эта мелкая заноза не мешала эми довольно улыбаться, наблюдая, в какую внушительную линию выстраиваются пары, и радоваться тому, что впереди долгие часы столь редкостного для неё увеселения. Ежели что и омрачала ей радость, так это то, что мистер Найтли не танцует, что он стоит среди зрителей, где ему совсем не место. Что ему полагалось бы танцевать, а он вместо этого прибился к толпе мужей, отцов и картежников, которые с притворным интересом поглядывают на танцующих, дожидаясь минуты, когда составится партия вист. Он такой моложавый. Нигде, пожалуй, не мог бы он предстать в более выгодном свете. Прямой, высокий, крепкий. Он, думала Эмма, должен был каждому бросаться в глаза посреди сутулых, отяжелевших с годами фигур. Да и в длинном ряду молодых людей она тоже не видела никого, кроме собственного кавалера, кто мог бы с ним сравниться. Он сделал несколько шагов вперед, и даже по этим немногим шагам видно было, какое благородство, какую естественную фацию движений явил бы он, когда бы взял на себя труд танцевать. Всякий раз, встречаясь с ним глазами, она принуждала его улыбнуться, но вообще он сохранял серьезный вид. Она жалела, что ему так не по душе больные залы, и так не по душе Фрэнк Черчилл. Он, кажется, следил за нею. Она не могла льстить себя надеждой, что он любуется ее танцем, но ежели он смотрел, как она ведет себя, то ей нечего было бояться. Ничего похожего на флирт между нею и ее кавалером не происходило. никак как влюбленные держались они друг с другом, а скорее как хорошие добрые приятели. с полной определенностью чувствовалось, что Фрэнк Черчилл переменился к ней. бал между тем, благополучно продолжался. Заботливые приготовления миссис Уэстон, ее бесконечная предусмотрительность не пропали даром. Всем было хорошо. И похвалы чудному балу какие чаще раздаются, когда сам бал уже прекратил существование, здесь не смолкали, едва он начался». Важных и достопамятных событий на нем совершилось не больше, чем обычно на такого рода собраниях, но один эпизод Эмма выделила из прочих. Начался предпоследний танец перед ужином, а Гарриот никто не пригласил. Она единственная из всех молодых девиц осталась сидеть на месте. Но как могло случиться, что ей не хватило кавалера, ежели до сих пор число танцующих обоего пола в точности совпадало? Недоумение Эммы быстро рассеялось, когда она увидела, как мимо с независимым видом прошествовал мистер Элтон. Он, конечно, не пригласит Гарриет, если найдется способ этого избежать, и Эмма ждала, что он с минуты на минуту скроется в комнату для игры в карты. Однако он и не думал скрываться. Он проследовал на ту сторону зала, где сидели нетанцующие дамы, и стал прохаживаться перед ними, перебрасываясь несколькими словами то с одной, то с другой и как бы показывая, что ничем не занят и в таковом состоянии намерен пребывать. Иногда он как нарочно проходил прямо перед мисс Смит или же заговаривал с кем-нибудь, кто сидел с нею рядом. Эмма видела это. Она пока мист не танцевала, а постепенно продвигалась вперед. У нее было время смотреть по сторонам и слегка поворотив голову, она все видела. Когда она дошла до середины, вся эта группа очутилась как раз у нее за спиною, и она уже не позволяла себе оборачиваться. Но мистер Элтон стоял так близко, что она слышала каждое слово диалога, который в эти минуты произошел между ним и миссис Уэстон, и обратила внимание, что жена его, стоявшая впереди нее, не только слушает тоже но и подбадривает супруга красноречивыми взглядами. Участливая добрая миссис Уэстон, поднялась с места и, подойдя к нему, сказала, «Вы разве не танцуете, мистер Элтон?» На что он, не раздумывая, отозвался, «Я готов, миссис Уэстон, ежели вы изволите танцевать со мною». «Я? О, нет! Какая из меня танцорка? Я подберу вам даму получше». «Может быть, миссис Гилберт желает танцевать?» — сказал он. «Тогда я с величайшим удовольствием». Я, правда, начинаю себя чувствовать степенным женатым человеком, который уж оттанцевал свое, но все же в любое время охотно пройдусь в паре с такой старой приятельницей, как миссис Гилберт. Миссис Гилберт? Танцевать не настроена. Но я бы очень рада была увидеть среди танцующих одну молодую особу, которая теперь не ангажирована, мисс Смит. Мисс Смит? Я не заметил. Вы чрезвычайно любезны. я не будь я степенный женатый человек, но я свое оттанцевал, миссис Уэстон. Вы уж меня увольте. Счастлив буду исполнить что угодно, только прикажите, но время танцевать для меня прошло. Миссис Уэстон ничего не сказала более, но Эмма могла вообразить, в какой растерянности, с какой обидой вернулась она опять на свое место. И это был мистер Элтон. Милый, услужливый, мягкий мистер Элтон. Она быстро оглянулась, он подошел к мистеру Найтли, стоявшему несколько поудаль, и располагался для основательного разговора, поминутно с ехидной улыбкой переглядываясь со своей женушкой. Больше Эмма не озиралась. Ее душа пылала негодованием, и она боялась, что щеки у нее пылают тоже. Однако еще минута, и глазам ее предстало более отрадное зрелище. К линии танцующих Гарриет подводил мистер Найтли. Какая неожиданность, какой восторг! Радостное, благодарное чувство охватило все существо ее, и вместе с нетерпимым желанием изъявить ему признательность за Гарриет и за себя. И хотя сделать это на словах было невозможно, он стоял чересчур далеко, Но выражение ее лица, когда ей снова удалось поймать его взгляд, сказала ему о многом. Танцевал он именно так, как она и предполагала, превосходно. И ежели бы до этого сгореть не поступили столь жестоко, то можно было бы даже позавидовать ее удаче, глядя, как наслаждается она весельем и тем отличием, которые ей оказали. Она оценила его по достоинству, выше всех подлетала в подскоках, Дальше всех выпархивала на середину, и улыбка не сходила с ее счастливого личика. Мистер Элтон, сознавая, полагала Эмма, что поставил себя в глупейшее положение, ретировался в комнату, где играли в карты. Он, как ей казалось, пока еще уступал своей супруге в черствости, хотя и догонял ее быстрыми шагами. О ее же чувствах можно было судить по громкому замечанию своему кавалеру. Я вижу, наэтли, сжалился над несчастной маленькой мисс Смит. Великодушный поступок, надобно признать. Объявили, что ужин подан. Все пришло в движение, и с этого момента, и до того момента, пока она не села за стол и не взялась за ложку, непрерывно слышался голос мисс Бейтс. «Джейн, Джейн, милая, где ты? Вот твой палантин. Миссис Уэстон настаивает, чтобы ты надела палантин». Она боится, как бы тебя не продуло в переходе. Хотя все меры, какие возможно. Одна дверь заколочена наглухо, весь пол заслан циновками. Джейн, родная моя, это необходимо. Ах, мистер Черчилл, как вы любезны, как вы ловко его накинули. Чрезвычайно вам обязана. Так стало быть, танцы удались на славу. Да, милая, я сбегала домой, как и предупреждала. Помогла бабушке лечь в постели бегом назад. Никто даже не хватился. Никому не обмолвилась, что ухожу. Так и было задумано, ты знаешь. С бабушкой все в порядке. Провела чудесный вечер у мистера Вудхауса за трик-траком и долгую беседой. Перед уходом подали чай, бисквиты, печеные яблоки, вино. Нынче ей поразительно везло в картах. много расспрашивал о тебе как ты развлекаешься кто твои кавалеры нет судара не говорю я на это я не стану опережать джейн когда я уходила она танцевала с мистером джорджем отуем она сама захочет завтра обо всем вам рассказать первым ее пригласил мистер элтон а кто будет следующим ее кавалером не знаю вероятно мистер уильям кокс сударь вы необыкновенно любезны «Может быть, еще кому-нибудь требуется ваша? Я не столь беспомощна. Вы необычайно заботливый, сударь». По одну руку Джейн, по другую я — это право. «Стойте, стойте, посторонимся немножко. Пропустим вперед, миссис Элтон. Дорогая миссис Элтон, как она элегантна! Изумительна кружева, а мы, как подобает свите последуем за ней. Настоящая царица Бала!» «Ну вот, дошли до перехода. Тут две ступеньки, Джейн, имея в виду, две ступеньки. Ах, нет, оказывается, одна. А я была почему-то уверена, что две. Как странно. Убеждена была, что две, а здесь всего одна. С какой изысканностью и комфортом все обставлено. Никогда не видывала ничего. Везде свечи. Да, так я говорила тебе о бабушке, Джейн. Ее постигло небольшое огорчение». Печеные яблоки и бисквиты по-своему очень хороши, но сначала им принесли такой деликатес, как фрикасе из сладкого мяса и спаржу. А добрый мистер Вудхаус нашел, что спаржа недоварена, и отослал все назад. А бабушка как раз больше всего на свете любит сладкое мясо и спаржу, так что она слегка огорчилась. Но мы условились никому об этом не говорить, чтобы не дошло чего доброго до да милой мисс Вудхаус. Она бы ужасно расстроилась. «Ба! Что за великолепие! У меня нет слов! Чего угодно могла ожидать! Какая красота! Какое изобилие! Не видела ничего похожего со времен. Ну, куда же нам садиться? Где мы сядем? Мне все равно, лишь бы Джейн не оказалась на сквозняке. Я могу, мне ничего. А, так вы советуете на эту сторону? Да, разумеется, мистер Черчилл, только не слишком ли почетно? «А, впрочем, как скажете, в этом доме, как вы распорядитесь, так тому и следует быть. Джейн, родная моя, как же нам удержать в памяти для бабушки хотя бы половину блюд и даже суп? Невероятно! Мне первый? Не следовало бы. Но от него такое благоуханье, что я не в силах». До окончания ужина Эмми так и не удалось поговорить с мистером Найтли. Но когда все вновь собрались в бальной зале, он, привлеченный неотразимую силой ее взгляда, подошел и услышал слова благодарности. Он с возмущением, как о непростительной грубости, отозвался о поведении мистера Элтона. Досталась и миссис Элтон за те сигналы, которые она подавала ему глазами. — Ни одну гарет стремились они обидеть, — сказал он. — Они метили дальше. «Эмма, как вы объясните то, что они сделались вам врагами?» Он поглядел на нее с проницательной усмешкой и, не получив ответа, прибавил. «Он ладно, но ей-то, казалось бы, не за что на вас злиться». «Вы, конечно, молчите в ответ на это мое предположение и все-таки сознаетесь, Эмма. Ведь вы хотели женить его на Гарриет». «Хотела», — сказала Эмма. «Этого они не могут мне простить». Он покачал головой, но глаза его смеялись, и он только заметил, «Я вас не стану бронить. Предоставляю это вашему внутреннему голосу». «И вы доверитесь такому льстецу? Разве моя тщеславная душа когда-нибудь скажет мне, что я не права?» «Я не тщеславной стороне вашей душе доверяюсь, а серьезной. Если первая собьет вас с пути, то вторая скажет вам о том, я уверен». «Да, признаюсь, что я глубоко ошибалась насчет мистера Элтона. Ему присущие ничтожные черты, которые вы умели распознать, а я нет. Я была совершенно убеждена, что он влюблен в гарет К этому привела цепочка немыслимых заблуждений. А я, в ответ на столь чистосердечное признание, отдам вам справедливость и скажу, что ваш выбор был бы лучше того, который сделал он сам. У Гарриет Смит Есть превосходные качества, которых миссис Элтон начисто лишена. Скромная, прямодушная, бесхитростная девушка, какую всякий мужчина с душой и понятием тысячу раз предпочтет дамочке, подобной миссис Элтон. С Гарри это поговорить оказалось интереснее, нежели я ожидал. Для Эммы такие речи были, как бальзам. Прервал их неугомонный мистер Уэстон, который принялся тормошить всех, призывая возобновить танцы. «А ну-ка, мисс Вудхаус, мисс Отто и мисс Ферфакс, чем это вы все занялись? Ну-ка, Эмма, покажите пример вашим приятельницам. Разленились все, уснули». не готова», — сказала Эмма. «За мной дело не станет». «С кем вы пойдете танцевать?» — спросил мистер Найтли. Один лишь миг понадобился ей для раздумья. — С вами, — отвечала она, — ежели вы меня пригласите. — Вы позволите? — сказал он, предлагая ей руку. — Еще бы! Вы показали, что прекрасно танцуете. И знаете, не настолько мы с вами брат с сестрой, чтобы это противоречило приличиям. — Брат с сестрой? — Ну, нет.